ко всему меня касающемуся заметила что и до нее дошли весьма благоприятные отзывы об антонии но добавила она не без лукавства и как бы желаю прикнуть меня в холодности которую я ответил в свое время на любовь сефоры если бы даже не расхвалили мне красоту вашей невесты я все равно положилась бы на ваш вкус тонкость коева мне хорошо известна Дон Сесар и его сын не ограничились одним одобрением моего выбора, но сами вызвали снести все расходы по свадьбе. — Возвращайтесь в Лириас, — сказали они мне, — и сидите смирно, пока не получите от нас вестей. Всю эту заботу мы берем на себя. Следуя их желанию, я вернулся в свой замок. Там я сообщил Басилио и его дочери, о намерении наших добрых покровителей, и мы стали дожидаться вестей из Валенсии со всей терпеливостью, на какую были способны. Восемь дней от них не было ни слуху, ни духу. Зато на девятый мы увидели карету, запряженную четырьмя мулами. В ней сидели портные с дорогими шелковыми тканями для платья новобрачной, а сопровождало ее несколько ливрейных лакеев верхом на прекрасных конях. Один из этих слуг вручил мне письмо от дона Альфонса. Сеньор этот извещал меня, что наутро прибудет в Лириас вместе с родителями и супругой, и что церемония состоится на следующий же день, а венчать нас будет старший викарий Валенсии. И в самом деле дон Сесар с сыном и Серафиною не приминули прибыть в мой замок в шестиконной карете вместе с вышеозначенной духовной особою. Впереди ехали четверкой дамы из свиты Серафины, а позади — губернаторский конвой. Не успела губернаторша прибыть в замок, как выразила желание, возможно, скорее взглянуть на Антонию, которая со своей стороны, едва узнав о приезде Серафины, тотчас же прибежала, чтобы приветствовать ее и поцеловать ей руку. Все это она проделала с такой приятностью, что вызвала всеобщее восхищение. — Ну что, сударыня, — сказал дон Сесар, обращаясь к своей невестке, — как нравится вам, антонии Мог ли Сентильяна сделать лучший выбор? — Нет, — отвечала Серафина, — они достойны друг друга. Не сомневаюсь, что союз их будет счастлив. Словом, все рассыпались в похвалах моей невести и если она заслужила одобрение в простеньком саржевом платье то привела всех в восторг когда появилась в более пышном наряде так благородна была ее внешность так непринужденной манеры что казалось будто она никогда ничего другого не носила когда наступил момент который должен был навеки соединить ее судьбу с моей дон альфонса взял меня за руку и повел к алтарю, а Серафина оказала ту же честь невесте. В таком сопровождении направились мы к деревенской часовне, где уже поджидал нас главный викарий для совершения обряда. Церемония закончилась при громких кликах лиряского населения и зажиточных земледельцев со всей округи, которых Басилио пригласил на свадьбу Антонии. Они привели с собой дочерей, разукрасившихся цветами и лентами и державших в руках бубны. Затем мы вернулись в замок, где Сипион, главный распорядитель пиршества, уже позаботился накрыть три стола. Один для сеньоров, другой для их свиты, а третий, самый большой, для всех приглашенных. За первым, по желанию губернаторши, уселась Антония, за вторым угощал я а Басилио поместился вместе с поселянами. Что же касается Сипиона, то он не присаживался вовсе, он только ходил от стола к столу, наблюдая за тем, чтобы все было вовремя подано и чтобы все были довольны. Кушанье было приготовлено губернаторскими поварами, и, стало быть, всего оказалось вдоволь. Добрые вино заготовленные для меня почтенным Хаокином, лились рекой. Понемногу гости разгорячились. Повсюду царило веселье, которое неожиданно было нарушено происшествием, сильно меня испугавшим. Мой секретарь, находившийся в зале, где я пировал вместе с приближенными дона Альфонса и свитой Серафины, вдруг, потеряв сознание, упал в обморок. Я встал и поспешил ему на помощь. Но пока я старался вернуть его к жизни, Одна из присутствовавших женщин тоже лишилась чувств. Все общество решило, что за этим двойным обмороком кроется какая-то тайна, каковая действительно существовала и не незамедлила обнаружиться Ибо Сипион, вскоре пришедший в себя, прошептал мне на ухо. «И надо же было так случиться!» что счастливейший для вас день стал для меня несчастнейшим. Своей недоли, видно, не избежишь. Я только что узнал свою жену в одной из наперстниц Серафины. — Что я слышу? — воскликнул я. — Это невозможно. — Как? Ты супруг той дамы, что одновременно с тобой упала в обморок? — Да, сеньор, — отвечал он. — Я ее муж. И смею вас уверить, что судьба, явившая ее моим глазам, не могла сыграть со мной более злобной шутки. «Я не знаю, друг мой, — возразил я, — какие у тебя причины жаловаться на свою супругу. Но какие бы поводы для неудовольствия она тебе не дала, умоляю тебя, сдержи свой гнев. Если я тебе дорог, то не нарушай этого праздненства взрывом негодования». — Вы будете мною довольны, — отвечал Сипион, — и увидите, как я умею скрывать свои чувства. С этими словами он подошел к своей жене, которую товарки тем временем уже привели в чувство, и воскликнул, обнимая ее с такой горячностью, точно в самом деле был в восторге от встречи. — О, дорогая Беатрис! Наконец-то небо соединило нас вновь после десятилетней разлуки! «О, сладостное мгновение!» «Не знаю», — отвечала ему супруга, — «действительно ли встреча со мной вас сколько-нибудь радует? Но, по крайности, я уверена, что не подала вам никакого разумного повода меня покинуть. Как вы застаете меня ночью с сеньором Фернандо де Леева, в мою госпожу Хулию, которой я помогала в этом деле?» Вы воображаете, будто я благосклонна к нему в ущерб своей и вашей чести. Затем ревность лишает вас рассудка. Вы покидаете Толедо и бежите от меня, как от чудовища, не удостоив даже попросить никаких разъяснений. Кто из двоих, спрошу я вас, имеет больше поводов жаловаться? — Разумеется, вы, — ответил Сипион. — Конечно, я, — продолжала она. Немного спустя, после вашего отъезда из Толеда, Дон Фернандо женился на Хулии, при которой я оставалась до самой ее смерти. А с тех пор, как преждевременная кончина похитила мою госпожу, я состою на службе у ее милостивейшей сестры, которая вместе со всеми дамами своей свиты может вам поручиться за скромность моего поведения. При этих словах, которых он не мог опровергнуть. Мой секретарь добровольно сдался и сказал своей жене, «Еще раз признаю свою вину и прошу вас прощения в присутствии этого почтенного общества». Тут я, вступившись за него, попросил Беатрис забыть прошлое и уверил ее, что муж впредь будет думать лишь о том, как бы ей угодить. Она сдалась на моей просьбы, и вся компания радостно приветствовала примирение супругов. Чтобы лучше отпраздновать это примирение, их посадили рядом и пили за их здоровье. Все их чествовали, и можно было подумать, что это пиршество было затеяно не столько ради моей свадьбы, сколько ради их воссоединения. Прежде других опустел третий стол. Молодые парни предпочтя любовь чревоугодию, покинули его, чтобы пуститься в пляс с юными поселянками, которые звоном своих бубнов вскоре привлекли гостей с других столов и заразили всех желанием последовать их примеру. И вот все пришло в движение. Приближенные губернатора принялись танцевать с прислужницами губернаторши. Даже вельможи очутились среди танцующих. «Дон Альфонсо прошелся в Сарабанде с Серафиной, а дон Сесар с Антонией, которая затем пригласила меня и вышла из этого испытания с честью, если принять во внимание, что она обучалась лишь началом танцевального искусства в Альбарассине у одной своей родственницы, тамошней горожанки». Я же, получившая, как уже сказано, хореографическое образование, В доме маркизы Чавес показался обществу превеликим танцором. Что касается Беатрис и Сипиона, то они предпочли танцам уединенную беседу, чтобы дать друг другу отчет во всем пережитом ими за время разлуки. Но разговор был прерван Серафиной, которая, только что узнав об этом примирении, велела их позвать, чтобы выразить им свою радость. Дети мои, сказала она. В этот веселый день я испытываю двойное удовлетворение, видя, что вы возвращены друг другу. Приятель Сепион добавила она, вручая вам вашу жену с увереннием, что поступки ее всегда были безупречны. Живите с ней здесь в добром согласии. А вы, Биатрис, поступите в распоряжение Антонии и будьте ей также же преданы, как ваш муж, сеньора де Сантильяна. Сипион, который после таких слов мог взирать на жену свою не иначе, как на вторую пенелопу, обещал, что будет оказывать ей все вообразимые знаки внимания. Поселяние и поселянки, протанцевав целый день, разошлись по домам, но в замке праздненство продолжалось был подан великолепный ужин, а когда пришло время отойти ко сну главный викарий благословил брачные ложи. серафина раздела новобрачную а сеньоры Делеева оказали ту же честь мне забавнее всего было то что приближенные губернатора и прислужницы губернаторши придумали для смеха совершить такую же церемонию они принялись раздевать биатрис и сипиона которые, чтобы придать всей сцене больше комизма, самой серьезной мину позволили себя разоблачить и уложить в постель.